Бонапарт стоял у борта, глядел на чайк, и, знаете, такая на этом лице читалась усталость, такое равнодушие. Видно было, этому человеку уж все равно, что с ним сделают. Я понял, во-первых, что он никогда уже не вывернется, завоеванием мира покончено, а во-вторых, что он не гадина. И вопрос сам собой решился, заряды остались нестрачными.